Глава 18 Переместила спутниц прямо в ледяной лес ко входу в пещеру, где Арина долгие века томилась. Не в силах пошевелиться девушки смотрели на колдуна, причинившего так много бед и горя. И чем дольше они его рассматривали, тем сильнее завладевал ужас их сердцами. Слишком красивым и полным сил выглядел Абрахсис, в сравнении со старцем, что явил им свиток. «А значит, очень многих погубил и души пленил их колдун, чтобы так восстановиться!» «Снова погибель принес он в мир сказочный, где-то случился мор!» «Явилась!» «Не скрывал злорадство душегубец, радуясь исполнению своего плана!» «Еще и других спутниц с собой привела!» «Теперь-то я месяцев за горло возьму!» «Вот они у меня где будут!» И обрахся с потряс кулаком, демонстрируя свою силу. А девушки поняли, что совершили ошибку. «Моя сестра!» Выдохнула Милава в страхе, озираясь. Искала она еще одну невинную, обманом завлеченную жертву. Но нигде среди звенящих хрустальным перезвоном ветвей не было других девушек. «Так нет ее!» Колдун расхохотался, словно воронье закаркало. «Была бы нужна, завладел бы и ее жизнью!» «Да только ты и так мне поверила!» «Не могла не поверить!» Милава, покачнувшись, глаза прикрыла. Слишком жутким стало понимание, насколько подвела она подруг своих. «Почему?» С мукой прошептала она в отчаянии ладони Насти и надежды стискивая. «А все блюдце! Мое -то творение. «Уж угодила она тебе, спутница января, а уж мне-то точно!» «Насмотрелся я на вас через него, разговоров наслушался!» Казалось, нельзя побледнеть сильнее, но лицо Милавы с белоснежным пергаментом сравнялось, стоило ей припомнить, о чем она с Еромиром в комнате своей беседы вела. «А именно там артефакт треклятый находился!» Поняла, девушка, откуда прознал колдун их тайны, да поздно. И всякий раз, как ты в него заглядывала, из-под вальчары мои на тебя влияли, убеждая. Вот и поверила ты призыву моему. Да и про кольцо упомянул удачно. Дело сделано, теперь месяцы супротив меня. Ничего сделать не смогут, а ну пошли. Последним приказом, словно хлыстом понукая, заставил девушек Абрахсис в пещеру ледяную шагнуть. И сам следом направился довольный, что так легко до спутниц добрался. Горько на, душ... Горько на душе Милавы стало. Взгляды подруг, прощающие она с болью, подмечала, но... Явно руки они опускать не собирались. Настя что-то сосредоточенно вспоминала... Надя подобралась, вся сколдуна взгляда не сводя. Только понимала спутница января, что супротива Браксиса они ничто. от того истово на помощь месяцев надеялась, что успеют на подмогу прийти, спасут непутевых спутниц своих. И только она подумала об этом, как невдалеке от них в глубине пещеры открылся портал, через который шагнули месяцы и стражи, да так и замерли на месте». Оглядев спутниц, и три только магом приметные нити, тянущиеся от их сердец к кулаку Абрахсиса. Того и гляди, сожмет супостат его, и не станет больше девиц-красавиц. «Выбрались такие. Насмешливо, немного растягивая слова, сказал колдун. «Могли бы еще там посидеть, все одно не совладать вам со мной!» «Или хотите попробовать?» Приподняв руку, Абрахсис демонстративно медленно принялся сжимать ее в кулак. Константин в последнее мгновение успел удержать Дмитрия, заставляя его остаться на месте. «Не балуй, колдун», — мрачно ответил страж. «Только их жизни удерживают меня от того, чтобы забрать тебя в свой замок. Знатные подземелья там специально для тебя приготовленные». «Много веков я ждал, желая пригласить твою черную душонку в них погостить». Месяцы молчали, стараясь сдержать себя и срочно выход из ситуации такой придумать. «Всю за семью свою мстишь», <связь> — наигранно удивился колдун угрозе. «Столько веков прошло, мог бы и десятки новых жен взять, да сотни детей заиметь». «Али не люб ты, девица, мне уж-то жена только и терпела!» Жалко кулаки, а с места не сдвинулся. Понимал, что Абрахсис специально его из себя выводит, и поддаваться ему не собирался. Сейчас главное было спутниц освободить. А уж потом он за все рассчитается с колдуном темным, семью его погубившим. «Молчишь!» Победно усмехнулся Абрахсис. «Так может, ты тогда вообще с дружками месяцами уберешься отсюда?» «Обещаю! Как только Арина покинет свой плен ледяной, мы с ней сразу же уйдем. Я даже ваших спутниц отпущу. Настолько добрый сегодня!» «Не бывать этому!» – холодно ответил Февраль, крепче посох сжав. «Арина с тобой никуда не пойдет!» «Как так?» Казалось, искренне удивился колдун. «Неужто с собой забрать хочешь? Сразу с двумя спутницами жить собрался? А немного ли на тебя одного?» «Не твое то дело». Феликс с трудом на месте остался. Так ему хотелось до Брахсиса добраться. Но, памятуя о прошлой их встрече, мысленно приказал себе успокоиться. Больше ошибок он совершать был не намерен. «Как раз моё!» — не согласился колдун. Уже очень нужна мне она, прикипел душой!» «Хватит!» — приказал Еромир в «Тебе никто не дорог, кроме себя самого!» «А вот оскорблять не нужно!» Абрахсис неодобрительно покачал головой, кивнув на светящиеся нити в своей руке. «Я нервничать начинаю обижаться!» «Того и гляди, сделаю что-нибудь, а потом сам и пожалею. Так ведь поздно уже будет». Горыныч, все это время молча слушавший перепалку из-за спин месяца, вздохнул, отчего из ноздрей повалил дым и предложил «Может, спалить его и вся недолга? Нельзя рисковать». Декабрь отрицательно качнул головой, посмотрев на Настеньку. Остолкнувшись с ее виноватым взглядом, еле заметно улыбнулся, подбадривая девушку. «Правильно, Декабрь говорит, не рискуйте!» Подтвердил колдун и прищелкнул пальцами свободной руки, вход в портал приоткрывая. Заволокло маревом воздух, а когда оно рассеялось, увидели месяцы и стражи, что... За тонкой магической перегородкой дожидаются своего часа страшные твари. «Одно движение руки, и все они окажутся здесь!» «Заполнив все пространство пещеры, значит, месяцы не смогут добраться до спутниц своих!» Повисла в пещере напряженная тишина. Каждый думал, как теперь быть и что делать, чтобы победа на его стороне оказалась. Проигрывать никто не хотел. Абрахсис нападать не спешил, момент удобный выжидая. «Понимал душегубец, если рано спутницы погибнут, месяцев больше ничего сдерживать не будет!» И ярость их поистине ужасающей окажется. Вот и отвлекал их разговорами, пока нужный час не настанет. Миг, когда стены ледяной тюрьмы падут. И тут раздался треск, а затем и грохот. Ледяная глыба, что столько веков темницей служила, рушиться начала. Вся трещинами пошла, распадаясь на огромные куски и ледяную пыль. Наконец-то! Возликовала с торжеством посмотрев на месяцев. «Я, Я давно, давно уже высчитал, высчитал время освобождения, освобождения Арины!», Арины. В, ловушке «В ловушке еще посидели, по и, вовсе и вовсе все хорошо бы хорошо прошло, прошло!» «Но она, ничего, мы с, мы с ней и так не уйдем!» идем. Не ответили ничего на это месяц, и стражи выжидали они. «Что-то будет, когда бывшая спутница февраля освободится!» Слишком хорошо они помнили, сколько бед она причинила их миру. Но вот последняя преграда пала, а вместе с ней на пол бессильно опустилась и пленница. Феликс было к ней шагнул, да был остановлен грозным окриком колдуна. Куда это ты собрался? Ехидно поинтересовался тот. Или забыл, что я держу нити жизни и ваших спутниц? Оглянулся Февраль, взглядом надежду нашел и кулаки в гневе сжал. Понимал он, что не сделает ничего девушкам Абрахсис, пока они единственные служат ему щитом от месяцев. Но легче от этой мысли ему не стало. Оказалось Феликсу, что спутница совсем бледной стала, а глаза зеленые горечью наполнились. Хотел месяц успокоить ее, да при колдуне не стал» не пожелал устраивать потеху для душегубца. «Арина, душа, душа моя, моя, подойди ко мне!» Абрахсис тем временем приключил внимание на свою давнюю приспешницу. Она с трудом, встав на ноги, обвела присутствующих потерянным, ничего не понимающим взглядом. «Не слушай его», — ласково попросил Февраль, вновь посмотрев на бывшую спутницу. «Иди ко мне. Я помогу и не причиню тебе вреда ну да! Прямо как в прошлый раз!» Расхохотался колдун, полагая, что выбор недавней пленницы предрешен. «Опять в тюрьму ледяную заключишь, если она слушаться не станет!» «Подойди, Арина! Я выведу тебя отсюда!» «Спасу! Избавлю от служения месяцам. «Не сделает он для тебя ничего хорошего!» вступился за брата Декабрь. «Мы действительно помочь хотим, верь нам, спутница! Вспомни о связи с месяцами клана твоего и предназначении своем!» Арина внимательно посмотрела на Феликса и горько улыбнулась. Пошатнувшись, развела руки в стороны, равновесие удерживая вновь тело свое ощущать привыкая, а затем тихо заговорила, с удивлением голосу своему прислушиваясь. «Прости меня, месяц Юраль. Верю, что помочь хочешь, но не пойду к тебе. Слишком горькие и болезненные воспоминания нас связывают. Я бы, будь на твоем месте, не смогла простить. Ты же не только смог, но и... но и...» Закашлявшись, она на некоторое время замолчала. Абрахсис же в улыбке расцвел, решил, что все по его выходит... Месяцы, наоборот, нахмурились и тревожно переглянулись. «Устала я. Измучилась в плену ледяном. Но и времени обдумать все было предостаточно. Если бы ты знал, как я ненавидела тебя поначалу, как бесилась не в силах вырваться из темницы и покарать за тот плен. Моя душа горела от ярости и жажды убийства всякий раз, как я видела тебя». Тебя, способного свободно ходить и говорить, тогда как я была лишена всего этого. Лишь несколько веков спустя черный туман, окутывающий мое сердце, начал рассеиваться. Понемногу я начала осознавать, что натворила. И сколько боли принесла не только тебе, но и миру сказочному. Прости, февраль, виноватая! Пока измученная наказанием девушка говорила, никто ей не мешал, даже Абрахсис не стремился прервать ее исповедь, просчитывая, как бы сподручнее свою подельницу захватить, да убраться отсюда по добру по здорову. «Тогда почему не хочешь нашей помощи?» – спросил Кощей, как и месяцы пристально наблюдая за колдуном. Они искали любую возможность освободить спутниц. И, наконец, поквитаться со старым врагом. «Потому что он недостойна помощи», — честно ответила Арина. «Но и к Абрахсису не пойду. Знаю, зачем нужна ему, все из-за пояса, что на себе ношу. Ведь он...» Неожиданно она захрипела, схватившись за горло. А колдун злобно прорычал. «Слишком много болтаешь». Забывшись, он сосредоточил внимание на Арине, принялся магией притягивать ее к себе, желая быстрее заполучить вожделенный пояс, а удавки на сердцах спутниц ослабил. Чем и воспользовался Феликс, стремительно кощею кивнув. Без слов поняли они друг друга. Размытой тенью к колдуну скользнул Константин, перехватил его руку, что нити жизни держала, намереваясь отсечь кулак. Сила месяца уже за ним летела, готовясь атаковать Абраксиса. Едва прямая угроза девушкам исчезнет, но вырвался супостат. Страши сам не понял, как так получилось. Змеё извернулся из подразящего удара клинков, ускользнув, а дальше и недосмысливание кощи стало. Схлеснулись силы месяцев, и Абраксиса начался бой. Разрушил колдун перегородку тонкую, хлынули полчища тварей кошмарных в пещеру ледяную. Только февраль готов был. Видел он, как ускользнул враг от стража, но и нити жизни девушек из ладони его выпавшие заметил. Зная, что братья и Горыныч Загрязни и Гончих Темных встретят, силу свою направил на помощь спутницам. Оградив их стеной вихря убийственного... А там уж и Настасья, только и ждавшая послабления, чтобы силу свою ледяную проявить, поспешила защитить себя и подруг со всех сторон. Когда оказались девушки под куполом ледяным, месяцы сразу облегчение испытали. Теперь можно было и с колдуном разобраться. Да так, чтобы он никогда больше пакостить не смог. И лишь одна помеха их плану мешала – злобные твари – что алчно бросались на них, стремясь быстрее впиться зубами и когтями в их тела. Братья стали вряд готовы отразить любую атаку. Каще оказался в самой гуще плотоядных монстров и вовсю рубил своими мечами их черные поджарые тела. Горыныч, понимая, что в пещере ему будет не развернуться, в истинном обличии быстро юркнул за спины месяцев. Осмотрев пологую ледяную стену, перед собой недовольно насупился. Подсобите мне!» Попросил он у братьев, отбивающихся от верных прислужников колдуна. «Выступ создайте да повыше!» Январь отступил немного назад, и когда убедился, что декабрь уверенно справляется с натиском врага, обернулся к небесному стражу, даже не став спрашивать, что он задумал. Месяц выполнил требуемое дыханием морозным, создав под сводом пещеру площадку ледяную, и быстро вернулся к братьям. А Горыныч взлетел на образовавшийся выступ и довольно осмотрелся. Теперь и твари до него добраться не смогут, и он друзьям своим подсобит. Выбрав себе цель, Страж принялся выпускать струи огня из всех трех глоток. Пещеру тут же наполнил виск и запах паленой кожи. Развеселившись, трехглавый дракон еще и лапой притопывать начал, отбивая одному ему понятный ритм. Зорко следил он сверху за сам что за спинами тварей своих к пленнице недавней крался. И всеми силами старался струями огненными путь ему заступить, замедлив. И февраль, благодаря действиям Горыныча, начал Карине подбираться, явно специально отрезанный от них толпой гончих. Как ни странно, но они ее не трогали, будто бы не замечая. Колдун отчаянно спешил добраться до бывшей соратницы, желая заполучить нужную ему вещицу и отмахиваясь щитами от огня дракона. Надеясь занять месяцев своими прислужниками, Абрахсис уже практически достиг Арины, когда путь ему преградила Стена Ледяного Ветра. Злобно глянув на приближающегося февраля, он приготовился принять бой. На этот раз колдун был не намерен сбегать слишком близка его цель. «Давно пора разобраться с тобой», – прошипел он, вскидывая руки. С кончиков тонких костлявых пальцев сорвалось темное марево заклятие. Полетев прямо в февраля, месяцу только чудом удалось отклониться и не попасть под удар. Выставив перед собой посох, он пробудил его силу, заставив навершие ярко светиться. А в следующий миг на Абрахсиса понеслась ледяная волна, покрывая все на своем пути толстым слоем иния. Свет и тьма сошлись в решающей битве. Рассвечивая яркими всполохами стены и свод пещеры. Сосредоточившись друг на друге, они более ни на что не обращали внимания. Вскоре Феликс начал теснить Абрахсиса, тьма уступала сырой магии света. Все сложнее приходилось Абрахсису отбивать хлесткие атаки февраля. Еще немного, и колдун выдохнется. Потеряет бдительность, а уж тогда месяц своего не упустит. Только не планировал душегубец сдаваться. Понимая, что в честной борьбе ему не победить, приказал тварям плотоядным на месяца напасть, чтобы рассредоточить и ослабить силу его. Но тут уж стражи и братья не оплошали. Заметив, как загрызни подбираются к февралю со спины, на перехват кинулись. А трехглавый дракон и вовсе выдохнул так, что отгородил февраля и колдуна плотной стеной огня. Знал, что другу тот огонь ничего не сделает, наоборот, защитит от внезапной атаки. Разозлился Абрахсис пуще прежнего, от драконьего огня укрываясь. Понял он, что нет теперь возможности побороть февраля. Силен месяц оказался, да и посох мощи прибавлял. И Арина всеми силами его повелению приблизиться противилась, за ледяную, как за якорь ухватившись. «Не сбежать тебе теперь не скрыться!» Чувствуя, что слабеет колдун, Феликс поудобнее перехватил посох. «Кончилось время твоих злодеяний!» «А это мы еще посмотрим!» Недобро усмехнулся Абрахсис, не все свои козыри он еще раскрыл. Имелась у него пакость в запасе. Чуть в отдалении, неприметно создав две мерцающие черные стрелы, запустил одну в месяца. Февраль силой посоха стрелу встретил, заклятие стараясь сдержать. Но пока делал он это. Колдун злобно расхохотался и выстрелил оставшейся стрелой в Арину. Даже сквозь рычание и скрежет когтей Феликс сумел расслышать тихий вскрик. Сжалось сердце месяца от недоброго предчувствия. Вздрогнули его братья, оглянувшись. Увидели все, как Арина на поло седает, пронзенная стрелой прямо в грудь. Что не уберег ее? насмешливо спросил Браксис, вновь атакуя замешкавшегося февраля. Не ожидал он этой подлости, отдала бы пояс жива, осталось бы, а так. С мертвой всяко проще нужную вещь снять. Скинул он руку, артефакт призывая. Так долго бывшая его хозяйкой Арина больше удерживать его не могла, получив смертельную рану, но не успел пояс в руки нового владельца переместиться. Затуманила месяцу глаза ярость ледяная. Отозвался посох, всплеском силы, принявшись светиться будто солнышко. И январь с декабрем к брату подскочили, руки на плечи ему положив и силу свою в него дополнительно вливая, неимоверно усилив возможности посоха. Вскрикнул колдун рукой лицо, прикрывая, дав вслепую заклинание смертельное послал. Только где ж ему тягаться с тремя сыновьями зимы? Вложил февраль всю боль в последний удар, буквально сминая тело со своей атакой, сжигая светом душу темную. Тихо стало в пещере, словно мгновение назад, и не было боя лютого. Замерли твари, враз лишившись хозяина своего. А без воли его нечем направлять их стало. Тут уж Яромир, Дмитрий и Стражи не растерялись. Быстро с ними расправились. Поспешил Феликс Карине, отчаянно надеясь, что... Не все еще для нее потеряно. Рядом с ней уж спутницы находились, помочь пытаясь.